Без цепи сегодня я, сторожу и за задарма пашу. На дворе нагрёбанном, сломанными рёбрами, воздухом дышу. Как кабацкое меню, прочитал за утренню, пьяный в доску поп. Пропылил дорогой царь, Зять заезжего купца, На дары скупой. Я служить замаялся, Нарал, налаялся, Надорвал живот. Все на свете продают, Даже суку не дают, Дарм, что живой. Гляд хозяйствский в росвачки, суповые косточки, строго по часам. Гость прошел с тоской в душе, то ли дал про ушей, а то ли почесал. Да вот беда простыла, а канура постыла, и в дом понятно ходу нет, нет, нет. Мне, что ли, на эту как там волю, пока не лёг на воду снег. Припозднился с грозами, с первыми морозами, дунут до горы. То улыбка не оскал, по болотам вереском ломанусь в отрыв. Отлежусь в норе в корнях, А когда мой товарняк в ночь заголосит. Ты хозяин, извини, Лягу телом на огне, Накость выкуси. И пусть вагон мой сломан, Зароюсь я в солому, Поглубже, чтобы не дрожать. Жать, жать. Такая, видно, до. Всю жизнь бежать на волю И к свои своей не жаль. В тридевятом царстве там, Где по цветам Катятся дожди, Катятся дожди. Ждут с надеждой веры, Братья мои серые, только бы, дожить, только бы дожить. Богу нужно богово, а мне видно логово Да душистых хмель. Песня волчья вольная, что психала боль моя, Память о тюрьме. Память о тюрьме, память о тюрьме. Да вот беда простыла, а конура постыла, И в дом, понятно, ходу нет, нет, нет. Такая, видно, доля, всю жизнь бежать на волю, Пока не лёг на воду снег. Рвану к волкам я, что ли, на эту, как там, волю, Пока не лёг на воду снег.